Глава 10. И здесь успела напакостить. Достан. Проснулся сегодня позже обычного. Солнце уже успело высоко взобраться на небосвод, ярко освещая лучами землю и даря свое тепло. Кинул взгляд на перстень, который тут же засветился зеленым, говоря о том, что мой резерв полон. Странно, сутки прошли, а магия почти вся на месте. Хмыкнул удивленно. И если разгадка кроется в том, что меня приложили о стену, так я согласен и на такой метод, только бы как можно реже подпитываться от девушек. Вчерашний разговор с отцом напомнил о тех годах, когда я лицезрел его в облике разъяренного и одновременно измученного жизнью мужчины. Моя мать бросила нас, перебегая на сторону к синим драконам. По словам отца, она давно изменяла ему, украдкой встречаясь с правителем синих. Пусть его судьба была незавидной, так как он потерял свою супругу природах но все же тот факт что меня лишили матери не позволял жалости взять верх я был мал и плохо помнил ту которая произвела меня на свет родительница постоянно отсутствовала заменяя себя няней хотя грех было жаловаться мило леди витария окружила меня заботой и любовью не давая испытывать чувство ненужности папа очень переживал когда понял что мать бросила его вот именно тогда и случилось самое страшное война Он собрал всю свою армию, не желая прощать столь низкого поступка. Военные действия длились недолго, но, как потом рассказывала моя няня, кровопролитие было столько, что земля долго впитывала в себя красную жидкость с металлическим запахом. Отец не стал убивать правителя и его маленького сына. Он смог вовремя остановиться, даруя им возможность жить дальше. Стражников, конечно, полегло очень много, тысячи. Все знают, что сила черных драконов в разы превосходит силу синих, поэтому исход данной битвы был известен заранее. Я горжусь и по сей день своим родителям, что он смог взять себя в руки и усмирить гнев, давая расе синих драконов жить дальше, но, конечно же, им был закрыт доступ на наши земли, так же, как и моей матери. Закинув руки за голову, обреченно вздохнул. Тревожил тот факт, что через пару дней я отправляюсь в путь делать предложение принцессе красных драконов. Душа противилась до невозможности, но выбора у меня не было. Отец не простит, если их наследница будет принадлежать расе от одного упоминания, о которой у родителя скрипели зубы, а глаза тут же проявляли его сущность. Переживал не меньше еще и за то, что папе придется ехать вместе со мной. Я волновался, сможет ли он сдержать тебя в руках при виде правителя Синих Драконов и его супруги, моей матери, которые там обязательно будут присутствовать. Папа! «Я очень надеюсь, что ты не разнесешь дворец красных драконов», — вздохнул я. Пусть тревоги и переполняли, но настроение все же было прекрасным. Привел себя в порядок и поспешил на завтрак в обеденную залу. «Как там чудачка?» — мысленно размышлял про себя, шагая вперед. «Поди довольна моим подарком». «Ваше высочество, простите», — послышался голос за спиной. «Что такое у Лария?» Нахмурился я, оборачиваясь и предчувствуя неладное. Женщина торопилась ко мне со всех ног, держа в руках какой-то сверток. «Не знаю, куда это деть. Решила вернуть вам», — взволнованно произнесла служанка на мгновение, вводя меня в ступор. «Что именно?» Не понимал, о чем речь, но когда у Ларя чуть открыла край свертка, доставая оттуда мое колье, я едва не потерял дар речи. «Зачем вы принесли его мне?» — спросил недовольно. «Вам нужно было отдать это моей гости». «Она отказалась его принимать?» — нервно пожала плечами служанка сказала, чтобы я вернула его вам, и платья тоже не взяла. Ах, вот значит как. Шумно втянул носом в воздух, борясь с негодованием. А что она точно сказала? Не думаю, что мне стоит это произносить вслух, замяла женщина, делая неуверенный шаг назад. Понятно, рыкнул гневно, не понимая, почему ее отказ принять подарок так сильно меня задел. Платье отдай в гарем, пожалуйста. Моя грудь ходила ходуном. А как хорошо начиналось утро, и тут на тебя Одна вредная зазнайка все мгновенно испортила. Колье можешь оставить себе. Глаза служанки поползли на лоб от услышанного. «Спасибо, мой принц, но я не могу его взять, оно очень дорогое». «Да что за день сегодня такой?» — взревел я. «Возьми колье себе, пожалуйста». Добавил чуть спокойнее, хотя ярость разрывала на части. «Это тебе маленькая компенсация за все те годы, пока ты находишься рядом с моими гостями». Улария трогательно прижала бархатную коробочку к груди, а на ее глазах выступили слезы. «Спасибо, ваше высочество», — схлипнула она, — «я буду его всегда хранить». Кивнов поспешил удалиться от начинающихся слезных рек, которые я никогда не мог вынести. Женщина, любите вы поплакать по делу и без него. Решила, значит, поиграть на моих нервах. Тебе же хуже. Не хочешь ходить как леди из высшего общества, так ходи как простушка, кое и являешься. Пытался внушить себе, что сей поступок полная ерунда, но, если честно, было обидно до глубины души, а самое страшное, что данное чувство мне никогда ранее не было знакомо. Завтракать расхотелось, и я свернул в сторону оранжерея, которая очень часто помогала восстановить свое душевное равновесие. Немного посидев среди ароматных теорий, решил все же хоть чем-то перекусить, не ходить же голодным. Я уже почти дошел до обеденной залы, когда слуха коснулся оглушительный визг из распахнутого окна. Ни минуты не думая, рванул в это самое окно, материализуя за спиной крылья. Приземлившись на ноги, спрятал крылья и помчался на очередной визг, наблюдая вдали свой гарем в полном составе. Опять что-то не поделили. Фыркнул злобно про себя, сбавляя скорость. Ни дня без скандала. Распущу вас всех. Гораздо спокойнее будет». «Что за визги?» — гневно крикнул, подходя ближе. Данный концерт еще больше подтолкнул к реализации своих мыслей, и я намеревался донести до девушек информацию, что вскоре они покинут стены замка. Да и тем более я уже почти женат. К чему они мне? Но когда перед моими очами предстала полуобморочная кастария в образе жабы, то пришлось даже моргнуть пару раз, чтобы поверить в увиденное. «Это что такое?» Возмутился я, пытаясь побороть рвущийся наружу хохот. «Кто это сделал?» Девушки тут же стали голосить, каждая рассказывая свое мнение. Из всего услышанного мне удалось понять лишь одно. Столь яркое преображение, которое полностью открывало ее внутренний мир, произошло внезапно и без чего-либо вмешательства. Полный бред. Махнул я рукой, требуя, чтобы леди, наконец, замолчали. Само по себе данного проклятия быть не может. Подошел к едва дышащей девушке, чья кожа была почти вся усыпана мерзкими бородавками, и приложил к ее лбу палец. «Хм, как интересно!» На лице расплылся коварный оскал, от вида которого девушки отступили назад, испуганно хлопая глазами. «Ты уже и здесь успела напакостить за сегодня!» Хмыкнул довольно я, отмечая, что магия, сотворившая данное проклятие, мне очень знакома.